Глава вторая. Юнона. Такое редкое имя невозможно забыть. Арес смотрит мне в глаза, а я, как и тогда, шесть лет назад, не могу вырваться из зрительного капкана, потому что его глаза они утягивают в тёмную бездну, откуда невозможно выбраться без разрешения её хозяина. В голове всплывает наша первая встреча и то, какое впечатление он произвёл на меня. Все девчонки только и говорили об Оресе Поликратове, но мне было как-то даже не неинтересно, кто он такой и как выглядит. Но когда мы столкнулись лично, я была потрясена его мощью, впервые осознав, откуда взялось его прозвище — Минотавр, и совершенно не ожидала, что среди всех девчонок, пришедших в клуб, он заметит меня. Тогда я тоже его боялась. Но тот мой страх был приятным и волнующим. А теперь он парализовал меня и не позволяет трезво мыслить. «Я рад, что ты на свободе», — слышу голос мужа и вздрагиваю, взглянув на него и не понимая, к чему это ложь. Он радовался его заключению. Даже не так. Он был просто счастлив, когда Ареса посадили. Зачем тогда это вранье? К тому же он знает о моем участии во всей этой истории. Или же рассчитывает, что таким способом сумеет заставить этого монстра забыть обо всём, что я сотворила? «Я тоже», — звучит низкий голос виновника вечеринки. «Теперь жизнь на свободе кажется ещё слаще. Мне даже представить сложно, каково тебе было». «Верно, ты не сможешь это представить». «Вопреки правилам приличия, я больше не могу поднять голову и взглянуть на своё прошлое». Кажется, будто чья-то мертвая хватка удерживает меня за шею, прямо за позвонки, и не дает двигаться. Но мое лицо сжет от направленного на меня взора, который не позволяет забыть, кто виновен в том, что Поликратов потерял целых шесть лет. «Это моя невеста, Алина». Внезапно он разрушает повисшее между нами неловкое молчание. Одна фраза, и вот я уже снова смотрю в его слишком самоуверенное лицо. Кажется, будто он четвертует меня взглядом. Но сейчас меня интересует другое. И только теперь я замечаю рядом с ним девушку. Миниатюрную блондинку в обтягивающем черном платье. Она красивая и молодая. Да, намного моложе меня. А еще стоит рядом, не подавая признаков жизни. Неужели ему стали нравиться тихие и спокойные? Или после нашей с ним истории он решил... Что лучше себя обезопасить и обзавестись кем-то, кто больше напоминает карманную собачонку? «Оу, невеста!» — растерянно говорит Аслан. «Что ж, поздравляю. Когда торжество?» «Спасибо!» — тихо пищит блондинка и очаровательно краснеет, прижимаясь к своему мужчине. А у меня в груди вспыхивает что-то дикое и давно забытое. То, что не раз становилось причиной моих слез и наших громких скандалов после которых наступали такие же громкие и страстные примирения. Одергиваю себя, напоминая, что все в прошлом. Мне плевать на то, с кем он сейчас спит. Я просто хочу, чтобы он снова исчез из моей жизни. Навсегда. «Через два месяца», — отвечает на вопрос Аслана Арес. «Вы с супругой приглашены». И снова, глаза в глаза. А мне остается только ждать, когда закончится эта пытка. «Сочтем за честь», — расплывается в улыбке муж. «Надеюсь, у нас будет возможность поговорить с глазу на глаз до этого». «Позже. Мой человек даст тебе знать», — равнодушно отвечает Минотавр и больше не смотрит в нашу сторону, сосредотачиваясь на тех, кто подходит следом. «Как только мы делаем несколько шагов в сторону, я чувствую, как меня покидают последние силы». «Аслан, почему ты не предупредил?» Теперь, когда напряжённая встреча остаётся позади и до меня начинает доходить масштаб произошедшей катастрофы, в теле вспыхивает жар, а под рёбрами разгорается пламя гнева. «Для чего? Твоя задача — просто быть рядом». «Но ты же понимаешь...» «Молчи, женщина!» — останавливает меня он и, притянув к себе за локоть, шипит в лицо. «Твоя задача — молчать и делать так, как сказали. Ясно?» Горло начинает першить, а глаза жечь. Аслан никогда не разговаривал так со мной раньше. Как, впрочем, раньше он и не допустил бы моей встречи с Минотавром, стараясь максимально оградить от этого чудовища. «Что ты задумал?» «Ничего такого, о чем тебе следует знать». Он блуждает глазами по моему лицу, а затем внезапно тянется к нему пальцами. Я вздрагиваю, когда шершавые подушечки обхватывают мой подбородок и муж тянет мое лицо на себя и впечатывается в мои губы своими. Я задерживаю дыхание, испугавшись его порыва. А когда он отстраняется и нежно улыбается, окончательно теряюсь, не понимая причин подобного поведения. Аслан никогда не позволял себе прилюдно так себя вести, и тем более не целовал меня на людях. «Просто помни, Нона, что я люблю тебя», говорит он, как ни в чем не бывало, и уводит в сторону. До конца вечера супруг больше не пьет. Зато мне подсовывает один бокал шампанского за другим. Я не сопротивляюсь, потому что хочу избавиться от мерзкого ощущения, будто за мной все время наблюдают, и забыть, что Арес Поликратов вернулся в город. Мне не хочется думать, будто он станет воевать с девчонкой. Но я уверена, что такие предательства не прощают. Шампанское кружит голову. Мне душно. Я хочу на воздух. Пользуясь моментом, когда муж отвлекается на разговор с одним из своих знакомых, я поднимаюсь из-за стола и на ватных ногах направляюсь на террасу. Стоит сделать шаг из душного помещения, как лицо обдает легкий ветерок, насыщая легкие кислороды. Я подхожу к белоснежным перилам, опираясь на прохладный камень, и только теперь осознаю, насколько я пьяна. Потому что если бы я была трезвой, то видела бы я прямо перед собой в саду Минотавра, идущего ко мне. Точно нет. И явно, трезвая, я сбежала бы. Стоило ему подняться на террасу и остановиться в шаге от меня. «Кажется, ты пришла, чтобы выразить свои глубочайшие извинения, маленькая тварь. Не так ли?» И в следующий миг широченная ладонь обхватывает мое запястье, и монстр утягивает меня в темноту, подальше от посторонних глаз а я отсчитываю оставшиеся мне секунды.